187. Все начальные энергии, как и кровь, иногда нуждается в исходе. Особенно она нагнетается при огненных напряжениях. Также натянется к людям нуждающимся в ней. При этом нужно различать действительно нуждающихся от вампиров и пожирающих.